Глава 17. Кэсси, спросила Элли, поворачиваясь к ней. Что ты там делаешь? Я. Я понятия не имею. Нам надо выбираться отсюда. Я должна поговорить с Криспином Лейком. Кэсси попыталась вызвать свой ТПД. Он не реагировал. Меню не появлялось. Нечего было выбирать. На экране не горел ни список факелов, ни локации. Ее дом или церковь. Какого черта? — Почему я не могу вызвать свой ТПД? — сказала Эли. Она схватила Кэсси за футболку. — Ты нас здесь заперла? — Нет, клянусь, я тоже не могу выйти. Наверное, Лейк отключил наше ТПД. Нас надо будет выводить вручную. — Он может это сделать? «Юридически нет. Технически он может сделать что угодно». «Да что вообще тут происходит?» — закричала Элли. «Это ты делаешь?» «Нет, богом клянусь». Похоже, ее слова Элли не убедили. ДП Кэсси сделала еще шаг вперед и встала между огнями, где мгновение назад стоял ее муж. Улыбнулась собравшимся кастом. Это была не та Кэсси, которую они видели раньше на Оттер Крик-Драйв. Это была Кэсси десять лет назад. В точности такая, как десять лет назад. Юная, полная жизни. Кэсси показалось, что она смотрится в зеркало, отражающее ее прошлое. «Я думала, ты не давала согласия использовать свою внешность», — сказала Элли. «Я и не давала». «Тогда почему ты там? Как он мог использовать тебя?» «Не мог, не имел права. Я не знаю, почему». «Да что ты вообще знаешь?» — вспылила Элли. «Мой отец говорил про 3652 перед смертью. Харрис Уэст говорил то же самое только что. Я нашла в твоем доме блокнот, где эти цифры написаны сотни раз, а еще...» Я нашла там рисунок, где двое людей стоят на точно такой же сцене, где сейчас стоишь ты. Как ты можешь все это объяснить?» «Это сделал Лейк», — сказала Кэсси. «Больше некому». «Но зачем?» — спросила девочка. «Зачем ему это понадобилось? Чтобы подставить тебя?» Тошнота подкатилась у Кэсси к горлу. «Чтобы подставить!» Кассандра Энуэст подняла руки, словно благословляя свою паству. «Я обращаюсь к вам, факелы!» — сказала она. Кэси поежилась. Это был ее голос. «Сегодня мой муж разожжет пламя. Через десять лет мы сделаем так, чтобы оно продолжило гореть. Оно разгорится еще сильнее, чем сегодня». «Три, шесть, пять, два!» «Три, шесть, пять, два!» — повторили факелы. «Выведи меня отсюда!» — потребовала Элли. «Не могу». «Выпусти меня!» «Я не могу. Это не я. Ты — сообщница Харриса!» — отрезала девочка. «Это все время была ты!» Ты следующий верховный светоч. Теперь мне все ясно. Ты собираешься убить Каст Эли исчез Кэсси осталась на скамье в одиночестве. Только что Каст девочки был рядом с ней, а теперь пропал. Эли позвала она. Ответа не последовало. Виртуал Кэсси продолжал вещать с трибуны. Одно Кэсси знала наверняка. Эли. Не выходила из Сима. Ее выдернули отсюда. Кэсси встала, прошла между скамьями к стене. Остальные касты не обратили на нее внимания, увлеченные речью ее виртуального двойника. Она начала бегать по проходам в поисках Элли, но каст девочки исчез. Кэсси кинулась к задней стене, где раньше был выход, но ее встретил лишь виртуальный мрамор. Двери пропали. Пути наружу не осталось. Она оказалась в ловушке. Кэсси побежала к трибуне. Ее потрясло, насколько местная Кэсси похожа на нее. Она была того же роста, с такими же волосами, глазами такого же цвета, с теми же веснушками и родинками. Они даже дышали в такт. Надо было срочно выбираться отсюда, предупредить полицию, вытащить Элли из посткрайма и из рук Криспина Лейка. Кэсси заметалась от стены к стене, колотя по виртуальному мрамору. Никто из кастов даже не повернулся к ней. Кэсси стояла за трибуной, читая проповедь своим факелом и от выражения ее лица Кэсси мутила. «Эй!» — крикнула она. «Вытащите меня отсюда! Лейк, Вулман, есть тут кто-нибудь!» Ей казалось, что она мечется по церкви целую вечность. Возможно, прошли минуты. Возможно, часы. Она потеряла представление о времени. Наконец она, измученная, рухнула на скамью. Сердце готово было выскочить у нее из груди. Что если Лейк собирается держать ее здесь до тех пор, пока ее тело не умрет в реальном мире? Должен быть способ выбраться. Должен быть. И тут, без предупреждения, церковь растворилась, и мир вокруг Кесси стал черным а потом побелел. Она увидела белые стены, белый пол, кресло, монитор и что-то красное. Что это могло быть? Кэсси попыталась встать, но не смогла. Ее ноги были связаны по щиколоткам, а руки — за спиной. Сквозь туман она услышала голос. — Только попробуйте дернуться, миссис Уэст, и я всажу вам пулю между глаз.